Глава 3. Прямо передо мной стоят двое парней, которых не раз видела среди золотой молодежи нашего вуза. Правда, они учатся, как и я, только на втором курсе, в отличие от того же Захара или Ромы, которые в этом году заканчивают университет. Но наглость и высокомерие, походу, в их случае передаются по наследству. И возраст здесь абсолютно ни при чем. «Куда торопишься, куколка?» Второй делает шаг в мою сторону нагло срывает шапку с головы отдай». Произношу довольно строго, но парень не впечатляется моим тоном. Вертит шапку в руке и противно улыбается, глядя на меня. «А у меня все кипит внутри. Откуда только берутся подобные дегенераты? Вот уверена на сто процентов, что у них нормальные родители. Однако непонятно одно, почему не объяснили своим отпрыскам, как надо себя правильно вести, что наглость и хамство никак не красят их, и уж тем более не делает крутыми парнями». «Поехали с нами». Первый подходит ко мне ближе и вырывает из рук папку. «Что тут у нас?» Заглядывает внутрь, доставая один лист. Правда, не учитывает, что на улице сильный ветер. Папка раскрывается от порыва воздуха, и несколько листов разлетаются по аллее. «Урод!» Произношу негромко, после чего приседаю, чтобы подобрать свои отчеты. «Надо же мне было столкнуться с ними именно сейчас!» Хотя и раньше напрочь отсутствовало желание общаться с подобными типами. «Они могут и дальше», Отпускать свои пошлые шуточки, пытаясь выглядеть крутыми мачо. Но я буду умнее. Игнор. Лучшее средство в общении с подобными идиотами. Подбираю последний лист с асфальта, как слышу громкое «Ай, больно!». А спустя пару секунд неизвестный мужской голос произносит довольно резко. «Тебе же сказала, девушка. Отдай». Замираю на месте и чувствую, что сердце останавливает свой ритм. Дыхание сковывается, ноги... Как я не пытаюсь встать, отказываются выпрямляться. Черт, да что ж такое со мной происходит? Какая неведомая сила снова заставляет меня вести себя так глупо? Задираю голову и наталкиваюсь на пристальный взгляд голубых глаз. Только этого мне не хватало для полного счастья. Надо как-то взять себя в руки и не выдать своих эмоций с головой. Захар не отрывает меня своего пристального взгляда и даже не прилагая никаких усилий, выкручивает руку парню, который сдернул с меня шапку. А второй наглый тип замирает на месте круглыми глазами, глядя по очереди то на меня, то на Гончарова. И как, скажите на милость, мне реагировать на происходящее? «Захар, мы же не знали!» Начинает нервно оправдываться паренек, который держит в руках папку. Делает шаг вперед, передает ее мне и снова отходит. «Пошли вон!» Резко вырывается у моего нечаянного спасителя. Парни смотрят на Захара перепуганными глазами, и после того, как тот отпускает руку первого и спреставал, выхватывая у него мою несчастную шапку, быстренько испаряются, убегая в сторону университета. Надо же, какая тяга к знаниям просыпается у людей в экстремальных ситуациях. Провожаю своих недоброжелателей взглядом, прижимаю папку к груди. Тяжело вздыхаю, после чего снова смотрю на Захара а сердце пропускает парочку ударов. Снова эти голубые глаза. Вот никуда от них не деться, как бы я ни пыталась скрыться или убежать. Хоть на край света все равно найдут и заставят вернуться. Парень стоит на месте и внимательно сканирует меня с ног до головы. И от этих чертовых глаз пробегает дрожь по всему телу. И как тут справиться с эмоциями, когда от одного его взгляда ноги ватными становятся? С «Спасибо». Еле выдавливаю из себя одно слово и киваю утвердительно головой. Пока это все, на что я сейчас способна. Его взгляд меня подавляет, лишает возможности ясно мыслить и трезво рассуждать. Вон, даже заикаться уже начинаю, чего раньше со мной никогда не происходило. «Пожалуйста», — отвечает голосом, от которого веет арктической стужей. «Надо сваливать отсюда, пока не поздно, потому что даже дар речи, кажется, пропадает напрочь. Отвожу взгляд, глядя перед собой, и собираюсь уйти». Дальнейшее общение считаю бессмысленным, так как стоит ли тратить свое время. Делаю шаг второй, однако надменный тон парня заставляет меня остановиться на месте. Будешь должна. Чего вдруг? На автомате выпаливаю поворачиваю голову в сторону, натыкаясь на голубые глаза. Чувство волнения внезапно испаряется. Столь наглый ответ и приказной тон действуют, как поток ледяной воды. чего собственно, я удивляюсь? Чего еще можно услышать от подобного типа? Надо же, избавилась от одних идиотов, нашла на свою голову другого, еще более наглого и высокомерного. Хотя ей так невольно привлекла внимание хищника, став его временной добычей. А самое главное, до сих пор непонятно, почему именно я удостоилась такой чести? А как же спасителю положен приз? Захар поднимает одну бровь вверх, И с некоторым высокомерием смотрит пристально на меня, ожидая ответа. Ах, вон оно в чем дело. Шерхан прогнал гиен, чтобы самому насладиться жертвой. И главное, как в любовных романах. Спас девушку от хулиганов в надежде, что она пойдет к его ногам и будет пожизненно благодарна. Все, как говорится, она твоя. Однако я не поведусь на столь дешевые приемы. Не удивлюсь, если он сам подговорил парней, а потом честно спас меня от наглых приставал. Но единственный вопрос, который мучит меня давно, до сих пор остается без ответа. Зачем я нужна Захару? Слушай, спаситель. Сыжу я сквозь зубы, пребывая в бешенстве от того, что он меня считает очередной дурой, которая из-за одного взгляда голубых глаз готова растечься лужицей возле его ног. Во мне поднимается волна дикого возмущения, и я не могу сдержать эмоций. Во-первых, спасать меня я не просила. А во-вторых? Нагло перебивает меня Захар, продолжая смотреть в упор. От его взгляда становится не по себе, и возникает только одно желание — скрыться как можно дальше. Однако я ничем не выдаю своего негодования, выдерживая и взгляд, и надменный тон своего спасителя, будь он не ладен. Думаю, что обычного «спасибо» достаточно. Сбавляю немного обороты, понимая, что грубостью нужного результата не добиться. Мысленно хвалю себя за сдержанность, и делаю еще два шага вперед, направляясь к выходу из аллеи. Однако парень ловит меня за руку, заставляя остановиться. Да что ж он не уймется никак? Подожди. Произносит довольно мягко, и я в очередной раз поворачиваю лицо к нему. Наши глаза так близко, что становится нечем дышать. Мы впервые стоим настолько тесно друг к другу, и эта близость пугает своей неизвестностью. Пауза затягивается, и я почему-то не могу пошевелиться. Хотя понимаю, надо срочно разорвать зрительный контакт и бежать отсюда, срочно. Я, кажется, не с того начал. Меня зовут Захар. Очень приятно. Легонько киваю головой, и этот жест помогает вырваться из ледяного плена его глаз. Настя. Давай я тебя подвезу, и мы по дороге спокойно поговорим. Продолжая удерживать меня за руку, предлагает Захар довольно спокойно. Отпусти. Тихо произношу, пытаясь вырвать руку из захвата. Парень смотрит на мои неумелые действия, правда, пальцы разжимает. А я... Бросаю последний взгляд, разворачиваюсь и начинаю бежать. Сама не понимаю, зачем это делаю, но точно знаю. Наедине с ним не останусь. И точка. «Настя!» Слышу след и ускоряю темп. Ветер бьет в лицо, волосы развиваются, но я не чувствую холода. Только бы быстрее сбежать от этих голубых глаз, чтобы не оставаться с ними наедине. Автобус уходит прямо из-под носа. Сегодня точно не мой день. Сначала одно, затем другое. Теперь еще придется 20 минут торчать на остановке. Ветер усиливается, и я пытаюсь рукой нащупать капюшон, которого нет. Вместо этого приходится кутаться в воротник куртки. Совсем не вовремя вспоминаю, что моя любимая шапка осталась у Захара. Не возвращаться же в самом-то деле. Периодически смотрю на часы, подгоняя время. Быстрее бы нужный автобус пришел, чтобы не замерзнуть здесь окончательно. Однако резкий виск тормозов привлекает мое внимание. Прямо передо мной тормозит черная иномарка. Открывается передняя пассажирская дверь, а на водительском месте сидит Захар. Наклоняется, укладываясь на соседнее кресло и смотрит пристально на меня. Такое чувство, что мне никогда от него не избавиться. «Настя, садись!» Произносит довольно жестко, и я непроизвольно вздрагиваю. «Да что ж он такой настырный? Что ему от меня нужно? Откуда только свалился на мою голову? И никуда я с ним не поеду!» Однако люди на остановке обращают на меня внимание, а за машиной Захара пристраивается автобус, который начинает громко сигналить. Перевожу взгляд на серьезное лицо парня, взвешивая все «за» и «против». Ведь ничего же не случится, если я сяду к нему в машину. А то этот ненормальный и дальше продолжит привлекать ненужное внимание и к себе, и ко мне». Тяжело вздыхаю, делаю несколько шагов и усаживаюсь вовнутрь автомобиля. Захлопываю дверь, после чего Захар, не глядя в мою сторону, нажимает на газ и резко выруливает с остановки. А я прижимаю сильнее папку к груди, как будто это единственный спасательный круг в данной ситуации. Какой-то я становлюсь непостоянной. То сяду, то не сяду, то нравится, то не нравится. Пора уже определиться со своими чувствами и желаниями. А главное... Прекратить бегать и столь бурно реагировать на эти чертовы голубые глаза. За своими столь сумбурными мыслями не замечаю, как машина останавливается на светофоре, а Захар обращается ко мне. «Что?» Переспрашиваю, поворачиваю голову в его сторону и натыкаюсь на улыбающуюся физиономию своего спасителя. «Надо же, впервые вижу, как он улыбается. Уж лучше бы сканировал. К этому хотя бы привыкла. Куда тебя отвезти?» Я так понимаю, что он уже задавал этот вопрос, пока я витала в облаках, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. «Бизнес-центр «Восток»» на Мироносецкой. Выдаю на одном дыхании, а парень в ответ приподнимает одну бровь вверх, тем самым задавая немой вопрос. «Мне нужно сдать отчеты». Тяжело вздыхаю, так и не отведя от него взгляда. «Вот интересно, что забавного он нашел во всей этой ситуации?»